Глава 31. Команда собрана. Что дальше? Командир, не подскажешь, что это у тебя на хрен за трансформация с левой рукой? Раздалось позади. В этот момент как раз поднимался на ноги. Как я и ожидал, элитная броня выдержала удар клинка, а вот ранее сломанная грудная клетка заключённого окончательно смялась вместе удара. И элитный сиделец умер. Про все вдомеханические протезы слышал? Я медленно повернулся к Виктору, пытаясь одновременно выдернуть из грудных пластин бронекамбе заспицы. Я не рассказывал тебе, как волны лишили меня руки. Чёрта в киборг. Ты больше от меня не скрывай такие вещи. Я ж тебя чуть не пристрелил. Я ж такое только в детстве в старом фильме видел. Решил, что ты не человек вовсе. Поверь, местные киборги совсем не похожи на людей. Я наконец смог выдернуть одну из спиц. Приходилось мне встречаться с некоторыми. Если мехом мутант выше 3 класса, его только плазменной гранатой остановить можно или оружием Корпов. Слышал я, что с этими железками лучше не связываться, но что они настолько опасны, даже не предполагал. Странное всё же место это зона А1. Ты свою способность суперслуха можешь повторно использовать? спросил я, обрывая философские рассуждения Виктора. Не верится мне, что мутанты весь отряд перебили. Один сиделец удрал ещё в самом начале, в ту сторону. Егерь указал направление. Остальные мертвы или притаились? Вряд ли, произнёс я, выдернув из груди вторую спицу. Скорее всего, этот иллитник всю группу как наживку использовал. Видел, как он уверенно действовал. Ну-ка, посмотрим, что у него в карманах. Склонившись над убитым иллитником, я приступил к обыску. И совсем не удивился, когда нашел у него на поясе пять капсул с оранжевой мутью и две с желтой. Успел таки собрать сморов. Или это от предыдущей охоты? «Неплохой улов», — произнес Виктор. «За раз взяли больше, чем я за неделю в желтой зоне не собирал». «Помоги перевернуть тело, я разгрузку сниму», — попросил я. «Потом тушки тигров-переростков осмотрим. Еще бы не помешало отыскать лагерь этих чудаков на букву «М». Вы. Но оранжевого мутагена больше не нашлось, как и жёлтого. Среди убитых мутантами заключённых нашлось 10 зелёных и две голубых капсулы. Для нас это мелочь, не стоящая особого внимания. Зато пополнили запас пустых капсул. Теперь их было аж 3 сотни с лишним. Главная наша находка ягломёт четвёртого класса, не привязанный к хозяину. Оказывается, так часто делают сплочённые группы охотников на мутантов. Я ставил трофей себе, как самостоятельной боевой единицы. Виктор Викторович у нас больше из засады стрелок, а голени имеющегося оружия пока что с лихвой. Из гранат, увы, нам достались только две светошумовых. Обе нашлись в разгрузке литника. Ну и расходники. Магазины со спицами, картриджи для полноценной работы бронекомбеза, шприц-капсулы со стимуляторами. Они перейтили нам на тёмную сторону. Задумчиво спросил Виктор, когда мы закончили собирать трофеи. «Что с боя взято, то свято, а друзей среди заключенных у нас здесь точно нет и не будет. Будем отслеживать такие группы и встречать их. Я в юности всегда агро отыгрывал». «Темная дорожка. Она скользкая. Десять шагов спокойно пройдешь, а на одиннадцатой подскользнешься, причем неудачно. Двигаем дальше, на границу с желтой зоной». Распорядился янец, стягнув огломёт от бедра, первым зашагал по узкой тропе, уводящей нас с недавнего места побоища. Вот она, моя удачная позиция, с гордостью произнёс Виктор, указывая пальцем вглубь жёлтой зоны. Обычно отсюда бью мутантов одним-двумя выстрелами, после собираю мутаген. Э что, неплохо, согласился я, сидя на толстой ветви дерева и разглядывая в прицел винтовки жёлтую зону. Видимость до пятисот метров, не меньше. Все возможные укрытия с высоты легко просматриваются. И русло небольшой речушки, куда идут на водопо и желтые, и зеленые мутанты. «А на том берегу бил кого-нибудь?» «Нет. Я, конечно, в лесу, как у себя дома, но в воду стараюсь не лезть. Видел однажды, как какая-то желтая тварь щупальцами утащила хлыста. Бедняга сопротивлялся, но ни скорость, ни мощные удары не помогли ему. Так-то». Ну пару раз мы соберём здесь урожая, а потом зверь закончится. Ладно, посмотрим, что-то как. Первый мут душитель. Приполз минут через 10. А дальше зверь пошёл на водопой косяком. Видимо, желал напиться перед очередной малой ночью. Мы едва успевали собирать мутаген. Дошло до того, что на насести остались Егерь с Галиной, а я засел внизу. И как только на берегу оставались одни трупы, выбирался из кустов и в наглую собирал муть прямо посреди жёлтой зоны. Более того, опустошённые тела мутантов притягивали ещё больше зверей. В первую очередь, как быча. Даже та тварь, что засело в озере, так и осмелилась выбраться наружу, порадовав нас ещё двумя капсулами неизвестной жёлтой мути. Охота закончилась за час до наступления малой ночи. Мутанты просто перестали выходить к берегу. Правда, мы к этому моменту изрядно вымотались, особенно я. Бегать туда-сюда, колоть в неподвижные тушки заборник и быть готовым в любой момент или стрелять, или прятаться то ещё развлечение. Так что лично я был очень рад, что этот сумасшедший марафон наконец-то завершился. Всё, сворачиваемся. произнес я, возвращаясь от берега. «Нам еще нужно место подобрать спокойное, да кое-какие вопросы у меня имеются. Хочу услышать ваше мнение. Сколько там, в общем, мути набралось?» — спросил Виктор, спускаясь с насеста. «Пятьдесят четыре ампулы с известных мутантов, и две от того, с щупальцами». Я принял из рук егеря свою винтовку. «Можно было бы и других ингредиентов надергать, но мы же решили, что не будем загружать себя лишним весом». Но ну, за несколько часов отличный результат. Охотник достал из бокового кармана рюкзака бутылку с водой и сделал пару глотков. Так что ты хотел обсудить? Третью мутацию, Галина. У нас под рукой отличнейший мутаген оранжевого ранга. Если повезёт, мы установим ей максимально продвинутое усиление. Мой скин сказал, что мутаген из Мора хорошо сочетается с мутацией, полученной от хлыста. Галя, ты как, не против? «Оранжевый? Это же круто!» — робко спросила девушка, не спеша отвечать на мой вопрос. «Как варёные яйца!» — подтвердил Виктор, но, встретившись со мной взглядом, тут же добавил. «Даже круче! Гораздо круче!» «Ну, давай попробуем!» — согласилась Галина. «Только у меня это, и скин уже перестал работать». «Вот и хорошо. Значит, мутация примется лучше!» — как можно увереннее произнёс я. «Давай поторопимся, пока чёрная звезда не вышла на ебосвод!» Слушай, о с ней точно всё хорошо будет, спросил Егерь, склонившись над Галиной. Смотри, как её всю знабит. А ты, значит, даже не вздрогнул во время второй мутации. Я? Какой там, вырубился почти на час. А у неё третий по счёту, так что не переживай. Видишь, дрожь проходит уже. Так кто я, старый леший, а эта девчонка молоденькая. О, очнулась. Ну с пробуждением красавица. Воды, хрипло попросила девушка. Я тут же поднёс к её губам горлышко бутылки. Как самочувствие? Голова гудит, ответила Галина. Это нормально, скоро пройдёт. Передав в руку напарнице бутылку, я поднялся на ноги, почти коснувшись головой разлапистой ветви какого-то хвойного дерева. Густая крона хорошо скрывала нас от чёрного солнца. Не знаю, зачем вообще встал, может, не хотел видеть измученное лицо девушки. или ещё по какой-то причине, но то, что я увидел с высоты своего роста, заставило меня так же медленно опуститься назад. Не раскрывая рта, сквозь зубы прошипел: "А ну-ка заткнули сёба, ни звука, замерли, не дышим". Осторожно снял с плеча винтовку, навел прицел в нужном направлении и принялся рассматривать то, что столь нагло двигалось через лес, наплевав на чёрное солнце. Ещё бы Человекомутантам боятся того, кто их создал. Друг за другом, практически не задевая деревьев, по тропе двигались пять антропоморфных существ, далеко за 3 м ростом, с непропорционально длинными передними конечностями, оканчивающимися подобием шестиствольных турелей. На плечах хораз трубы дополнительных орудий, на спине, словно горб, объёмистые кофры, наверное, под боеприпасы или реактор. Тела покрыты серо-голубой бронёй, вместо головы покатые конусообразные башенки, с узкой светящейся прорезью вместо глаз. Чтоб меня приподняло да бросило механоиды. Это ж какой класс опасности? 6, 7. Командир, это корпы, прошептал мне на ухо Виктор. Что-то вроде отряда спецназа. Я уже видел их однажды. Повезло, у них сейчас вся электроника не работает, и они не могут засечь нас. Я видел, как такие же шагающие танки уничтожили целое стадо мутантов и двух заключённых, попавшихся им на пути. А чего ты решил, что это корпы? так же тихо спросил я, продолжая следовать через прицел. Очень похоже на механоидов. Да потому что я проследил за ними и видел, как эти махины вошли в одну из баз крепостей корпорации. Ха. На той базе, которую уничтожили мутанты, подобной техники не было. Похоже, это и правда элита. Интересно, с какой целью они тут шастают. До новой базы далеко, да и не построено она ещё. Других объектов поблизости тоже нет. Знаешь что, свалить отсюда надо. Дождёмся, когда ночь кончится и двинем туда, куда нам посоветовал тот седой лаборант, к Новострою. Потом организуем посёлок и спокойно станем прокачивать уже имеющиеся способности. Накопим вооружения и сработаемся получше. Как думаешь, осуществимо такое? Да легко. согласился Виктор. К этому моменту шагающие танки корпорации уже скрылись из глаз. Но ну, тогда дело за малым. Я опустил винтовку. Нужно заскочить за товарищами и, возможно, ещё одним членом отряда, и можно осуществлять свои планы. Мы за дракотом? С надеждой спросила Галина. Вот неугомонная, замучить же зверушку. К месту встречи добрались только через полтора суток. По пути дважды встретились с малой группой заключённых, с которыми удалось разойтись мирно. Ещё мы сделали одну долгую остановку на отдых. Сгоревшую деревню Никоши мы обошли стороной, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. Там сейчас вместо леса и прочего кипела работа. Виск пил, частый грохот взрывов разносился на десятки километров, какие-таки дым. Не будь у нас шлемов с системой фильтрации, мы бы даже не смогли подойти к строящейся базе. Ева вывела нас прямо на то место, где мы с Галиной в прошлый раз пересекали реку. И два переправились, как я сразу услышал зов дракота. Ощущение было таким, словно меня просканировали радиолокационной станцией, засекли и навелись на цель. У меня в подсознании словно щёлкнуло. Всё, хана, сейчас накроют. Но к счастью, это была не вражеская РЛС, а вполне себе дружественный мать его зверь. Аудрей Прозвучал у меня в голове. «Я рад, что ты вернулся. Мы с Саном уже устали ждать. Собирались отправиться на поиски глупого приёмного». «Где вы?» Так же мысленно спросил я, одновременно подавая знак своим спутникам, чтобы остановились. «Жди, через час будем». «Настрой, если что». «Я предупрежу Сана». В голосе чёрного мута послышалась ехидная усмешка, а затем ощущение, что за мной наблюдают, исчезло. «Всё, мы прибыли». произнёс я, поясняя нашу остановку. Скоро вся группа будет в сборе. Слушай, а он реально красный? поинтересовался Виктор. Ну это абориген. Я их ни одного не видел ещё. Заключённые говорят, некоше агрессивные, и с ними лучше не связываться. Сейчас увидишь, какие они. улыбнулся я и уже шёпотом, склонившись к шлему, добавил. Знал бы ты, какие у них коша девушки. Я всё слышу. тут же среагировала Галина. Впрочем, что ещё ожидать от двух здоровых мужиков? Дракотцам появились внезапно, словно выскочили прямо из воздуха. Высокая фигура некоше, телосложение которого мог позавидовать любой культурист, и чёрный мутант, внешний вид которого можно было назвать милым, но никак не опасным. Похоже, нахождение с краснокожим благоприятно подействовало на питомца. Его бока округлились, и он при ходьбе стал чуть переваливаться с боку на бок. Эй, жаба перекормленная, не знал, что ты такой обжора. Тут же послал я мысль мутанту. Поди и летать уже не можешь. Просто напарник у меня жадный был, недокармливал, голодом морил. Тут же ответил дракот. Стыдись и смотри, как должен выглядеть настоящий хозяин неба. Врот мне ноги, раздался слева возглас Егеля. Чингачгук ты ли это? Хао, мы пришли с миром. И тебе не оказаться под открытым небом большой ночью незнакомец. На лица Сана не дрогнул ни один мускул. Твою кочерыжку вылитый индеец, как-то заворожённо прошептал Виктор. Командирующий пня, а? а то у меня этот, как его, дожавё, вот. И этот рядом вылитый беззубик на минималках, такой же милый. Отставить шизофрению, приказал я и шагнув вперёд, поздоровался с некоше принятым у них жестом. коснулся плеча Ладонию. "Здравствуй, Сан". "Здравствуй, Удрей. Вижу, ты взял сего красного брата". Микуш указал на мой наруч. "Хороший выбор. Скорость и крепость мышц хорошее усиление для охотника". "Ты можешь видеть мои мутации?" удивился я. "Да, это одна из моих способностей. Мой первородный с изменением цвета кожи, начиная с жёлтого, приобретаем усиления, как и чужаки. «А цвет, он меняется с возрастом?» — спросил Виктор, внимательно слушавший Сана. «Да и нет. Те перворождённые, что берут на себя долг крови младших братьев, становятся охотниками, иногда пьют кровь своей добычи. Так они меняют цвет кожи вне возраста и получают от добычи усиление». «И сколько усилений вы можете так получить?» «Помимо тех, что дарует эмао. С каждого цвета по одному, но обычно не больше двух». Раньше наши охотники не пили кровь, но пришли чужаки и стали убивать первородённых. У нас не осталось выбора. Вы проигрываете чужакам? задал ему вопрос, ответ на который так и не получил от Саяна. Пои над грани порабощения или вымирания. Хмуро произнёс абориген. Лишь старшие братья сдерживают чужаков, но их после каждой большой ночи всё меньше и меньше. Откуда ты знаешь, что и всё меньше? полюбопытствовал Виктор. «Мы перворождённые, чувствуем это». «Сан, я слышал, вы не убиваете старших детей Мао, но для того, чтобы покинуть зону, тебе придётся испить их крови». Я не отрываясь следил за выражением глаз аборигена. От моих слов они потемнели. Краснота в зрачках почти почернела. «Значит, мне придётся забрать жизнь одного из старших». Хрипло проговорил Сан. «А если придётся...» То и двух. «Твою же бабушку я в огороде видел!» — проворчал Виктор. «Надо же было вляпаться в интриги на старости лет!» «Эх, Витенька, говорила тебе мама, будь как все, не ходи так часто в лес!» «Отставить разговоры!» — оборвал я землянина. «Все, слушай мою команду. Сейчас Сан поможет нам выбрать место, где мы организуем нашу временную базу». Как только определим место, все выдвигаются по координатам, кроме меня и Виктора. Мы берём все добытые нами капсулы и топаем к строящейся базе Корпов. Там заявляем о своём желании создать поселение и указываем место. Затем собираемся на месте будущего поселения и уже там строим наши дальнейшие планы. Большая железная птица ещё не улетела, а значит, чужаки убивают всех, кто попытается приблизиться к ним, проговорил Сан. Ты рассуждаешь неверно, приёмный сын. И я знаю место, где вам будет удобно строить своё селение. Хорошее место. Советую прислушаться к словам этого первородённого. Прозвучал из-за деревьев знакомый мне голос. Да не дёргайтесь вы, Андрей. Я же предупреждал, как получишь красную мутацию, так мы тебя сразу найдём.